Глава 26. Мои девочки все приняты. Заметила, как они втроем спокойно отбыли под конвоем личной генеральской стражи. Полагаю, обратно в замок. Фану, увы, пока не могу охранять личные обстоятельства, нас разделили. Ну что, пора уходить? Хочу есть и спать. Поджидающий меня слуга с готовностью повел по лабиринту коридоров к моей комнате. По пути меня окликнул веселый мужской голос. «Шали!» Резко оборачиваюсь и облегчённо выдыхаю. Тирен, к счастью, один, а ведь мог быть со своим начальником. Так, вот еще один мой потенциальный жених. Самый удачный вариант, я считаю, из предложенной троицы. Фенимор проще, чем генерал и император. Тирена я не боюсь, мне нравится его легкость в общении. Возможно, даже получится договорной свободный брак без каких-либо обязательств. Только на кой я Тирену сдалась?» «Здравствуйте, Рен. Мак остановился на полпути и теперь подозрительно на меня смотрит. Кажется, я приборщила с ласковой счастливой улыбкой. А вообще, какой самый простой и быстрый способ затащить мужчину под венец? Нужно, чтобы мужчина скомпрометировал невинную лиру, и тогда он, если честный мак, будет обязан на ней жениться. Интересно, публичного поцелуя будет достаточно или придется идти на крайние меры? Сейчас главное не спугнуть, приручить» и поцеловать в нужный момент. Возможно, даже по взаимному согласию, а потом сразу в лес. Точнее, под венец. Ну вот, я наконец начинаю думать и рассуждать, как нормальная ведьма. А всего-то и надо было попасть в императорский отбор. Фенимор все же дошел до меня, расспросил про происшествие с Индегердом. Я не знаю, что можно говорить из того, в чем мне признался император, поэтому отделалась общими фразами, сказав, что сама мало что поняла, Ну и пояснилось, что мой конь император очень понравился, и мы сразу поехали во дворец обсуждать условия, на которых Эндегерда передадут императору. Да, и что за условия? Недоверчиво интересуется Тиран. Мы уже подошли к моей комнате. Слуга остановился и терпеливо ждет моих дальнейших указаний. Главное, чтобы не ушел. Ну, мы с его величеством обменялись конями. К тому же я теперь буду жить тут. Это даст мне небольшие преимущества в отборе. «Шаля, а зачем тебе этот отбор? Мне казалось, тебе это неинтересно». Тяжко вздохнула. есть причина. Я могу рассказать тебе, только очень хочу есть. Хочешь, заходи, вместе выпьем чаю». Опускаю глаза в пол, чтобы скрыть хищный блеск, который в них наверняка появился. Императора надо было так соблазнять. «Но не могу. В обществе его величества и генерала хозяйкой положения себя не чувствую». «Ну, хорошо», — беспечно отвечает маг. Мысленно потирая руки и злодейски хочу. Наверное, нельзя так, но такой уж характер. Тянет меня на приключения и разные глупости. Сейчас вот буду императорского родственника под венец подводить. План такой. Приручить, приласкать, уговорить. Можно еще попробовать надавить на жалость, но ну и на крайний случай будет компрометирующая ситуация. Зайдя в отведенный мне покои, тиран присвистнул. Я и сама в легком шоке. Обстановка дорогая. Тут несколько комнат, включая личный кабинет и ванную комнату с небольшим бассейном, напичканным артефактами, призванными сделать купание незабываемым. «Кажется, Небил меня действительно ценит. Был бы за что». «Хм, а ведь это императорский этаж», – задумчиво произнес Тирен, садясь на диван в гостиной. «Только сейчас это понял. Здесь селят только родственников императора, но и сам Неб недалеко». «Мы с тобой теперь соседи». «Да? Отлично». Присаживаясь на диван к Тирену и, взяв с мужчины магическую клятву о неразглашении, вкратце рассказывая о своих приключениях последние дни. «Ведьма». Восторженно выдыхает маг, глядя на меня, как на неведомую зверушку. «Ну, что могу сказать, неплохая реакция. Главное, нет отторжения или возмущения». «То есть теперь тебе обязательно нужно отбор пройти, чтобы на костер не попасть?» Кивнула печально про то, что можно из-за члена императорской семьи выйти замуж, пока решила умолчать, иначе может сбежать сейчас мой шанс. На самом деле, с Тиреном мне приятно общаться. Но вот не так интересно, как, скажем, с генералом или императором. Там настоящая игра, сражение, баталия, кровь кипит. Неясно, чего ждать от противника, особенно от Ремика. То ли обругает, то ли поцелует. Может, наказать, а может, и задарить чем-нибудь. Вот не угадаешь. И общение такое с привкусом дыма от пылающих страстей и возводимых воображаемых костров. Здесь же все гладко, ровно. Может, это и хорошо. Погоди, а как же все-таки Рэм? Сбил меня с философского настроя Тирен. А что с ним? Мне показалось, что ты его заинтересовала. Да, жалко, что все так складывается. Если бы я его действительно заинтересовала, он не потащил бы меня к императору обличать в том, что я ведьма схлипнула и закрыла лицо руками, чтобы фарс был не очень заметен. Как-то не тянет меня сейчас на соблазнение и нежности. От одной мысли о Ремике жутко злюсь. И это отвлекает. Могу только на жалость попробовать надавить. «Эй, Шали, перестань, ну ты что?» Тирен пододвинулся ко мне и участливо приобнял за плечи, протянув свой платок. «Неплохо», — прижалась щекой к мужской груди. «Мак пахнет приятно, но запах не немой, излишне сладкий». «Я не хочу на костер. Император меня ни за что не выберет. Я некрасивая, не благородная, бедная». «Ну что ты, ты очень красивая!» Фенимор гладит меня по голове. «Очень добрая, милая, замечательная девушка, которая пахнет морем и домом. Родным, настоящим. У бы нет шансов. К тому же, у тебя ныне редчайший ведьминский дар. Никто не упустит возможность заполучить от тебя сильных всесторонне одаренных детей». Убивать точно не станут, это неразумно. Просто пугают, чтобы получить твою лояльность. Правда? Подняла голову и смотрю на Сирены, словно на своего спасителя, героя, надежду. Конечно. Фенимор не устоял. Мужчина мягко берет меня за подбородок и осторожно наклоняется. Кажется, сейчас меня поцелуют. Рано. Я не планировала. Но ничего, так тоже неплохо. «Тирен тогда, возможно, будет морально готов, когда настанет подходящий момент. А может, и сам попросит за меня у брата?» Тирен не успел совсем немного. Вздрогнула, услышав где-то хлопок, словно кто-то с ноги силой распахнул дверь, и та со всего маха ударилась о стену. Фенимор только успел обернуться к двери гостиной, как-то резко распахнулась, явив нам самого генерала. «Нет, ну это уже наглость!» Явление Шантора без разрешения в беседку императора еще как-то можно понять, но тут черный маг ворвался ночью в покое незамужней Лиры. То, что Лира принимает гостей, уже нюансы. Несмотря на возмущение, все равно втайне рада. Вот не тянул меня что-то сегодня с тираном целоваться. Фенимор напрягся. Понятное дело, я бы тоже напряглась, если бы на меня смотрели две голодные злые черные бездны. «Господин Ашентор, почему вы вырываетесь в мое покое без разрешения?» Строго произношу я, стараясь не выдавать веселья. Опять меня Ремик в компрометирующей ситуации застал. Сижу тут на диване, практически в обнимку с холостым мужчиной. Стол уставлен яствами. Романтика, одним словом. Хоть сейчас бери генерала в официальные свидетели, и можно отправляться с тираном под венец. Вот только есть у меня такое чувство, что Ремик вряд ли станет свидетелем». «Две черные бездны теперь глядят на меня, но недолго». «Тирен, на выход». Вцепилась в руку Фенимура. «Мне страшно, но не за себя, а за молодого мага. Вот сейчас Ремик как возьмет и заморозит своему заместителю все чувства. Или еще чего хуже сделает. А если подерутся или поссорятся, я себя виноватой буду чувствовать». Тирен поступил умно, отцепил от себя мою руку и, не споря, отправился во своясь. «Правда, ему это не сильно помогло». Генерал отправился вслед за Фенимором, и вышли они вместе. Скачила. «Что делать? Где прятаться? Есть у меня нехорошее предчувствие, что генерал вернется». Сидеть в покоях смысла нет. Да и в незнакомом дворце скрываться тоже не самая лучшая идея. Слуги по приказу Ашантора быстро меня найдут. «Может, напроситься на аудиенцию к императору? «Ночную». В спальник его величеству Ремик вряд ли вломится так же нагло, как ко мне. Хотя я уже ни в чем не уверена. Другой вопрос, что я сама покоя повелителя еще не готова навестить. Эх, и океана под боком нет. Вот кто меня бы хорошо спрятал. Выждала немного и отправилась проверять обстановку. Входная дверь в покое уже закрыта. Хотела выглянуть, но не получилось. Заперта. Ах, он нехороший хороший черный маг. Устремилась к окнам. Высоко, прыгать не рискну, даже если бы тут был ветер. Может, веревку из постельного белья сделать? Чую, не успею. Мышиное царство на помощь призвать. Тоже нужно время. Да и смысл? Вооружаться тоже глупо. Против опытного генерала я не боец. Пока я металась и паниковала, вернулся генерал. Услышала, как вновь неприлично громко хлопнула дверь. Накрутила себя уже так, что без раздумий бросилась прятаться под кровать. Тут только надежда на то, что пока Ашентор будет меня искать, немного остынет и приведет цвет своих глаз в нормальный вид. Не повезло. Ремик прямым ходом направился именно в спальню и остановился возле кровати. «Вылезай, Шаля!» — раздался строгий приказ. «Нет, ну это уже совсем наглость!» «Вы что, за мной как-то следите?» «Из-под кровати, тем не менее, выползать не тороплюсь. Инстинкт самосохранения работает почти отлично». А шантора, видимо, было не с руки припираться с кроватью, поэтому я вдруг ощутила, как меня схватили за ногу и вытащили из укрытия. Пискнула и попыталась бежать. Куда там? У генерала мертвая хватка. «Пустите! Пустите! Вы не имеете права!» Сердце бешено колотится в груди. Я уже в объятиях Хремика, он крепко держит меня за талию. Бью мужчину по плечам. И это для него наверняка словно легкое дуновение. И тут происходит нечто совсем странное. Генерал поднимает меня вверх. Теперь мои ноги не касаются пола, я опираюсь ладонями на мужские плечи и недоуменно смотрю на Ремика сверху вниз. «Вы чего это?» «Помолчи, Шаля». «А...» «Я пытаюсь успокоить тьму». «О, ну тогда ладно». Притихло. В глазах генерала непроглядная чернота. Знаешь, Шаля, меня сейчас разрывает между желаниями свернуть тебе шею и завалить на кровать. В тишине спальни слова Шантора прозвучали веско и в то же время задумчиво, словно генерал еще размышляет, что предпочесть. Пока благоразумно молчу, и это умею, если очень надо. Хотя сказать разное хочется, и в основном неприличное. Не сразу, но глаза Шантора начинают синеть. На самом деле Ремок очень красивый мужчина. С моего верхнего ракурса так и вовсе демонически красив. И чего я раньше боялся светящиеся синевы в глазах генерала? Свет, конечно, все равно кажется потусторонним, но в сравнении с тьмой все это очень даже мило. «С тобой весь мой контроль трещит по швам», недовольно произносит Ремок, опуская меня. «Медленно, очень медленно я скольжу по мужчине вниз, при этом все равно оставаясь в его объятиях». «Тирен жив?» Глаза Шантора вновь начинают темнеть. Тебе это очень беспокоит, Шали. Ну вот опять. Мне что, теперь вообще все время молчать? Не то чтобы прямо очень, но он мой потенциальный жених. Выбор у меня невелик, так что хотелось бы знать, что с ним. Я так понимаю, Неп тебе сказал о родственных связях. Да. И ты решила сделать ставку на Тирена? Почему нет? Я объективно смотрю на вещи. Вероятность, что я стану императрицей, ничтожно мала. Сейчас Ремак смотрит на меня с иронией, из объятия не упускает. Еще Эда лениво поглаживает по спине. Ощущение настолько приятное, что хочется замурлыкать. Со всей силы жму на грудную клетку генерала в попытке отодвинуться. Получилось, но вовсе немного. А вообще и правда очень обидно. Как поцеловать и облапать без спроса, так это легко, а как замуж позвать, так, видимо, недостаточно хороша и родовито. Тиран не подойдет. Почему? Слишком молод и неопытен. Не сможет держать в узде одну нравную ведьмочку. «Зачем меня в узде держать?» – возмутилась. «И не вы тут решаете. Император сказал, что господин Фенимур подойдет для брака. Значит, все можно». «Что еще?» – сказал император. «Не ваше дело». «Меня ведь тоже предлагал в женихи». «Вас нет. Даже наоборот, отговаривал». На мое провокационное заявление Ремекс реагировал на удивление очень спокойно. «Это правильно». Жить рядом со мной опасно. Магия накладывает свой отпечаток. Я не всегда смогу держать тьму в узде, Ей нужно давать выход. Не будет войн, страдать придется своим. В первую очередь тем, кто рядом. С годами сила будет только возрастать, а значит и опасность тоже. Я не собираюсь жениться, заводить семью и детей, чтобы в один черный день своими же руками их уничтожить. Ого! Я и подумать не могла, что все настолько серьезно воцарилось неловкое молчание. «Вообще-то, не будьте у вас проблем с тьмой, все равно за вас замуж бы не пошла, даже с учетом угрозы костра». «Ну да, да, испортила столь момент. Вот не вижу я, что генерал страдает из-за того, что семью завести не может. Мне кажется, его вот такое положение вещей более чем устраивает. И дело тут не в тьме, а в жестком, неуживчивом характере». И опять генерал удивил. Он улыбнулся. «Вообще-то не будь у меня проблем с тьмой, тебя бы никто ни о чем и не спрашивал, ведьмичка. Признаюсь, думал о временных отношениях с тобой на взаимовыгодных условиях, но Неп внес свои коррективы. Конечно, брак для тебя будет более достойным и предпочтительным выходом». «Желание побить Ремика расцветает во мне с невероятной силой». «Угу. Господин Ашентор, так может вы уже прекратите лапать чужую невесту?» Генерал распахнул объятие. Решила, что лучше поскорее уйти от провокационного предмета мебели – кровати. Да и от генерала хочется быть подальше. «Куда ты, Шали? «Пойду поищу второго своего потенциального жениха. Может, ему помощь нужна? Глядишь, заодно и продолжим то, что вы так не вовремя прервали». Сделала небольшую паузу, во время которой мечтательно улыбнулась, закатывая глаза к потолку, и с томным выдохом закончила. «Чай пить и общаться». Ремек сложил руки на груди – Лицо мужчины стало словно каменная маска. Ни одной эмоции невозможно прочесть. Но глаза-то темнеют. Тиран не будет больше с тобой пить чай. Я ему уже все объяснил. Гр. улыбнулась еще шире. Бесить друг друга так обоюдно. Ой, тогда не пойду лечить. Отправлюсь-ка я узнать, когда к нашему императору можно записаться на аудиенцию. Чайную. Генерал подарил мне многообещающий непреклонный взгляд.